Мы прошли к Сеноту Жертвоприношений, Озеру Жертвоприношений. Мне этот синод показался самым чудовищным из всех ужасов древности, может быть потому, что создан он был природой, но в полном соответствии с угрюмой майонской архитектурой. Мы стояли перед круглой воронкой, кратером, примерно 150 футов в диаметре, зияющей дырой, как будто в этом месте провалилась поверхность земли. Я подошел к самому краю. Стены воронки, белые, зазубренные, кое-где заросшие папоротником и случайно попавшим сюда кустарником, круто, буквально отвесно, спускались вниз примерно на 80 футов к зеленым спокойным водам. Солнечный свет, пробивающийся сквозь нависающие деревья, оставлял на воде таинственные золотистые узоры. Царила атмосфера холода, застоя и смерти. Я подумал о замирающих от ужаса девушках, когда их сопротивляющихся, громко кричащих, сбрасывали с обрывистого берега. После чего наступали секунды молчания и затем громкий всплеск воды. Дебора стояла на самом краю, слегка наклонившись вперед. «Там на дне скелеты», «Сотни скелетов!» — проговорила она. Томпсон, археолог, как-то установил здесь Драгу. «Сколько он всего вытащил? Золото, нефрит, аметисты и черепа, черепа, много черепов!» Она помолчала. «Оттуда нельзя выбраться, там подводная река, подводное течение». Если вы упадете туда и в этот момент не окажется никого с веревкой, вы обязательно утонете. Веселенькая перспектива. Снова появился желтый пес, тревожно посмотрел на нас, затем забрался в тень и стал разглядывать свои лапы. Дебора отступила от края воронки, открыла свою красную сумочку и с досадой взглянула на меня. «Черт возьми!» Я обещала папе сделать здесь несколько снимков. Я щупала сумочку и думала, что аппарат здесь, а это, оказывается, книга. Я смотрел на маленькую кучу камней, бывших когда-то храмом, и воображал, какие грандиозные шабаши, вероятно, устраивают здесь ведьмы. Питер, она взяла меня за руку. Я повернулся, взглянул на нее и почувствовал какую-то фальшь в ее лице. «Питер, вы не сбегаете в отель, не принесете мне его, мой фотоаппарат. Это займет у вас не больше пяти минут. Я обещала папе привезти фотографии». Она порылась в сумочке. «Вот ключ от моей комнаты». И она достала из сумочки маленькую книжку карманного размера, детективный роман в красочной обложке. Я читала эту книгу в самолете. Поскольку вы все равно пойдете в отель, захватите ее с собой, а то очень туго будет набита сумочка. Я положил книжку в карман и взял из ее рук ключи. Я попытался проанализировать, что именно навело меня на мысль, будто за ее словами скрывается фальш. Мне вдруг стало казаться, что все ее сегодняшнее поведение после того, как мы утром вышли из отеля, было сплошной игрой, подготовкой к тому, чтобы дать мне это пустяковое поручение. Но я ничего не мог прочитать на ее юном, прелестном лице. «Мне страшно неприятно беспокоить вас», — сказала она. «А я здесь пока что как следует осмотрю берега, найду точку, откуда лучше всего будет делать снимки». «Ну, идите!» «Хорошо!» Я пошел по тропинке. Пес посмотрел на меня, слегка приподнялся, но потом, бросив взгляд на Дебору, снова углубился в осмотр своих лап. «Только недолго!» — крикнула она мне вслед. «Хорошо!» — я оглянулся. Она карабкалась по краю испускающего миазмы маянского кратера. Нечто яркое и энергичное, Нечто принадлежащее двадцатому веку С ее красной сумочкой и высокими каблуками-гвоздиками. Когда я через узкую полоску джунглей вышел на арену, Дневная жизнь там уже шла вовсю. За пирамидой два индейца в белых куртках Рубили тростник своими мачете. На фундаменте храма Черепов Играла маленькая девочка. По тропинке, направляясь ко мне, шел мужчина в светло-сером костюме. Когда он подошел немного ближе, я узнал в нем менеджера гостиницы. Поравнявшись, он весело приветствовал меня. «Вы рано встали, мистер Дьюлетт?» Мы осматривали синод «Интересно, не правда ли?» «Очень». Маленькая девочка начала карабкаться вверх по ступеням, ведущим в храм Черепов. Одному из индейцев, видимо, надоело работать, и он растянулся на траве, надвинув на глаза шляпу. «Мне надо вернуться в отель. Взять там...» — начал я, но я не успел закончить фразу. Сзади нас в джунглях раздался пронзительный женский крик. Я замер. Менеджер повернулся и уставился на тропинку, ведущую сквозь джунгли к синоту. Эхо этого дикого крика жутко раскатилось по джунглям. У меня по спине пробежал холодок. И потом раздался еще более ужасный звук. Более ужасный потому, что он находился в связи с только что услышанной жуткой майянской легендой. Раздался громкий всплеск воды. В панике я побежал к джунглям, бросив менеджеру через плечо. «Мисс бранд она там, одна!» Менеджер побежал вслед за мной. Я бежал изо всех сил. Виноградник, будто побуждаемый какой-то внутренней демонической силой, оплетал меня, впереди сверкая, как драгоценные камни, беспокойно кружились бабочки. Казалось, все было объято ужасом. В глазах мелькала картина. Дебора на высоких каблучках карабкается по краю кратера, карабкается и спотыкается. Наконец показался просвет. Я увидел желтого пса. Он сидел на краю кратера, насторожив уши, пристально глядя вниз. Когда я подбежал к нему, он бросил на меня равнодушный взгляд и поймал пастью какую-то букашку. «Дебора!» — крикнул я. Менеджер догнал меня. Мы вместе подбежали к краю пропасти. Далеко внизу зловещая зеленая вода, медленно колыхалась, прикрывая подводное течение. «Дебора!» — снова крикнул я. Менеджер схватил меня за руку. Он схватил так крепко, что мне показалось, что его пальцы впились до самой кости. Он показал мне на что-то. Но не надо было его указания, потому что я уже видел все сам. В восьмидесяти футах внизу под нами... Блестя и сверкая, колыхались под водой, подобно водорослям, серебристые волосы Деборы. Я даже успел мельком увидеть ее лицо. Оно было бледное, безжизненное и зеленое под слоем зеленой воды. И она не двигалась, она лежала спокойно, пропитанная водой, а медленное течение вытянуло во всю длину ее серебристые волосы.